Глава 12. Чужак своей эпохи. 1919-1921. Часть 3. Лавкрафт, конечно, не перестал сочинять рассказы в жанре сверхъестественного ужаса и сочинял их все более мастерски. Интересная история связана с показаниями Рэндольфа Картера. Этот рассказ, как утверждал Лавкрафт, он написал по мотивам сна, увиденного в начале декабря 1919 года. Во сне Говард пошел вместе с Сэмюэлом Лавманом на зловещее старинное кладбище, и Лавман в одиночку спустился в усыпальницу, где его постигла страшная и загадочная участь. История оформлена в виде показаний, которые Рэндольф Картер, Лавкрафт, дает полиции в связи с исчезновением Харли Уоррена, Лавмана. Нам предстоит разобрать три составляющие. Первая – сам сон. Вторая – письмо Галомо группе по переписке наподобие Клейко Молло, только ее участниками были Альфред Галпин, Лавкрафт и Морис Моу, от 11 декабря 1919 года, в котором Лавкрафт пересказывает сновидение и, третье, рассказ, написанный ближе к концу декабря. Правда, в нашем распоряжении только письмо и рассказ, и это важное замечание, поскольку уже в письме Лавкрафт начал приукрашивать свой сон, чтобы из него получилась интригующая и напряженная история, которое завершается кульминационным возгласом. В письме «Глупец Лавман мертв», в рассказе «Глупец Уоррен мертв». Теперь же трудно понять, насколько описанный в посланиях Галлома сон отличался от увиденного, а потому нам остается лишь рассмотреть сходство и различия между письмом и самим рассказом. Самое явное отличие, как уже отмечалось ранее, связано с именами героев. Лавкрафт и Сэмюэл Лавман превратились в Рэндольфа Картера, И Харли Уоррена. По всей вероятности изменилось и место действия, хотя как в письме, так и в рассказе нет четких указаний на то, где происходят события. В письме Лавкрафт намекает, что речь идет о каком-то старом новоанглийском кладбище. Помня, что обращается к уроженцам Среднего Запада, он объясняет. «В Висконсине, наверное, нет ничего подобного, но у нас в Новой Англии полно старых кладбищ с причудливыми буквами и изображениями черепа с костями на надгробиях». Позже Лавкрафт добавляет, На написании рассказа «Усыпальница» меня как раз вдохновило подобное место. В «Усыпальнице» действие определенно происходит в Новой Англии, но в письме не говорится, относятся ли события сна к этому же региону. Всего два географических объекта упоминаются в показаниях Рэндольфа Картера, пик Гейнсвилл и болото Биг-Сайпресс. Важную роль играют и имена персонажей, так как доводы Джеймса Тернера убедили меня, что действие все-таки относится к Флориде, Лавкрафт просто неправильно записал название известного города Гейнсвилл. Правильное написание Гейнсвилл. у Лавкрафта Гейнсвилл. А кипарисовые болота действительно чаще встречаются на юге страны, чем в Новой Англии. Если черпать информацию из более поздних рассказов, то можно заметить, что в Серебряном ключе Харли Уоррена называют человеком с юга, а во вратах Серебряного ключа — мистиком из Южной Каролины. Напомню, что во время войны Лавман служил на военной базе Кэмп Гордон в штате Джорджия. Возможно, в письмах к Лавкрофту он описывал эту местность. А вот имя Рэндольфа Картера дает нам неоднозначные сведения. В Новой Англии было много Картеров, да и Лавкрофт с детства слышал о Джонни Картере, который в 1762 году основал первую газету «Провиденса». В то время Лавкрафт, вероятно, уже знал, как он утверждает в письме от 1929 года, что Джон Картер происходил из знаменитого рода Картеров из Вирджинии. «Меня всегда интересовал переход рода из Вирджинии в Новую Англию, поэтому в моих рассказах часто встречается персонаж по имени Рэндольф Картер». В связи с этим можно подумать, что в показаниях Рэндольфа Картера действие все же происходит в Новой Англии, тем более что именно к данному региону относятся события всех остальных историй о Рэндольфе Картере. Неминуемое 1923-й «Серебряный ключ» 1926, «Сомнамбулический поиск неведомого кадата» 1926-1927, «Врата серебряного ключа». Правда, в более поздних рассказах Картер становится жителем Бостона. Обычно Лавкрафт открыто показывает, что действие связано с Новой Англией, и даже в усыпальнице, где не говорится о четкой привязке к местности, автор все равно упоминает новоанглийский диалект и бостонских аристократов. Так что отсутствие такого рода деталей в показаниях Рендельфа Картера бросается в глаза. Вероятно, Лавкрафт пытался сохранить в рассказе атмосферу сна, ведь даже в показаниях Картера много пробелов и провалов в памяти, как будто и ему самому все приснилось. При этом многие детали и даже языковые выражения перекочевали из письма в рассказ в неизменном виде. Этот сон, как считал Лавкрафт, приснился ему после длительного обсуждения странной прозы, во время которого Лавман порекомендовал большое количество книг и авторов, возможно, в том числе Бирса, неизвестных Лавкрафту. К сожалению, переписку между Лавманом и Лавкрафтом за этот период обнаружить не удалось, поэтому суть их дискуссии нам неизвестна. Так вот, в письме к Галлому Говард сообщает, что во сне не понимал, зачем они пришли на кладбище. «По некой ужасающей, но неведомой нам причине мы оказались на очень странном и древнем кладбище. Он Лавман, видимо, прекрасно понимал, что ему предстоит сделать, да и я вроде бы догадывался, но никак не мог вспомнить. В письме также сообщается, что во сне Лавман получил какие-то тайные знания из старинных книг. И тут Лавкрафт поясняет. У Лавмана, как вы знаете, огромная коллекция редких первых изданий и других сокровищ, милых сердцу библиофила. Харли Уоррену приписывается то же самое, Картер рассказывает о его обширном собрании странных и редких книг на запретные темы. Впрочем, в истории Лавкрафт все-таки решил объяснить, почему герои отправились на кладбище. «Помню, я вздрогнул, увидев выражение его лица за ночь до того, что произошло, когда он без конца твердил о своей истории, согласно которой некоторые трупы не подвержены разложению. Тысячи лет они лежат в гробницах, твердые и мясистые, как при жизни». Картер заявляет, что узнал об этом из демонической книги, которую он получил издалека, и носил с собой в кармане. Многие считают, что речь идет о некрономиконе знаменитой вымышленной книге запретных знаний. Однако это маловероятно. Картер также говорит, что прочитал все книги из библиотеки Уоррена на известных ему языках, из чего можно сделать вывод, что Картер, помимо английского, знал как минимум латынь, греческий, французский и немецкий а некоторые издания были еще и на арабском. Что касается демонической книги, по словам Картера, она была написана неизвестными мне символами, то есть не на арабском или другом языке из тех, которые он знал. Затем Картер сообщает, что книга это из Индии. Позже Лавкрафт признавался, что существовало всего четыре варианта некрономикона – на арабском, греческом, латыни и английском. Значит, у Картера была какая-то другая книга. Если сравнить отрывки с описанием кладбища, станет ясно, что Лавкрафт заимствовал части рассказа прямо из письма, вероятно, по памяти. Вот что привиделось мне во сне. Жуткая низина, поросшая омерзительного вида травой, длинной и жесткой, из которой торчали надгробия и разлагающиеся таблички. На склоне холма виднелось несколько совсем обветшалых захоронений, Мне показалось, что до нашего славанного прихода ни одно живое существо многие века не ступало по этой земле. Мы пришли на древнее кладбище. Такое древнее, что от вида множества признаков разложения меня затрясло. Оно располагалось в глубокой сырой низине, заросшей травой, мхом и странными ползучими сорняками. Мое воображение связало едва уловимое зловоние с гниющими надгробиями. Повсюду были признаки запустения и обвешалости, и я никак не мог отделаться от мысли, что до нас с Уорреном несколько веков никто не вторгался в эту мертвую тишину. Описание из письма уже вызывает страх, а сам рассказ тем более. Такие параллели можно проследить на протяжении обеих работ вплоть до бесконечного упоминания тускнеющего полумесяца. И в письме, и в рассказе Лавман Уоррен и Лавкрафт Картер останавливаются у одной старинной гробницы, лежащей прямо на земле. У Лавмана Уоррена не получается вскрыть ее лопатой, и Лавкрафт-Картер пробует ему помочь. Под крышкой обнаруживаются уходящие далеко вниз ступени, но ужасная вонь заставляет их обоих на мгновение замереть на месте. Во сне Лавкрафта явно были задействованы все органы чувств. Лавман Уоррен заставляет Лавкрафта-Картер остаться наверху, как в письме, так и в рассказе говорится, что у Лавкрафта-Картера не самые крепкие нервы а сам спускается в усыпальницу. Напарник возражает, но Лавман Уоррен непреклонен и грозит бросить всю затею, если Лавкрафт Картер будет упрямиться. В письме Лавман угрожал заменить Лавкрафта неким доктором Берком. В рассказе ничего такого нет. Также в письме можно найти еще одну примечательную деталь, не вошедшую в историю. «Здесь не место тому, кто даже военную медкомиссию пройти не может», сказал в какой-то момент Лавман Лавкрафту. К тому времени прошло уже два с половиной года с тех пор, как в НГРА и армии США отклонили кандидатуру Лавкрафта, а его подсознательно все еще мучил отказ. Тем не менее, двум главным героям удается оставаться на связи с помощью какого-то устройства на основе телефонного кабеля, и в обоих источниках Лавман Уоррен заявляет «проводов у меня столько, что можно обвить всю землю». Звучит не очень правдоподобно, однако в атмосфере повествования на это почти не обращаешь внимания». Спускаясь в склеп, Лавман Уоррен с изумлением докладывает Лавкрафту Картеру о том, что он видит. В рассказе «Восклицание Уоррена» детально проработанные занимают несколько выделенных курсивом абзацев. Однако его удивление сменяется ужасом, когда он сталкивается с безымянным существом и кричит оставшемуся наверху другу «Сматывайся!». Это слово несколько раз повторяется и в письме, и в рассказе. И в кои-то веке Лавкрафт отказался от своего характерного напыщенного стиля — чтобы продемонстрировать весь ужас ситуации. Получилось куда удачнее, чем в случае Джо Слейтера, который «в по ту сторону сна» простым языком поведал о том, что в него вселилась неземная сущность. Ведь в том произведении мы в основном узнавали обо всем через слова грамотного рассказчика. Очень быстро Лавкрафт научится применять типичные для захолустных мест новой англии наречия — с помощью которого легче вызвать чувство омерзения к персонажу, чем высокопарным слогом с чередой нанизанных друг на друга прилагательных. Также он стал использовать характерный для Донсенни поэтический прозаический стиль, поэтому тяжеловесный язык ранних работ в духе Джонсона сменился более подвижной и разнообразной прозой. В остальном показания Рэндольфа Картера очень схожи по стилю с пересказом сна из письма. Естественно, Лавкрафт не объясняет, кто произносит последнюю фразу, и тем более на английском. А на протяжении всего рассказа, переполненный эмоциями, Картер называет его просто «существом». Это слово повторяется много раз и наводит на мысль, что речь определенно идет о материальном создании, а не о привидении или духе. Таким образом, косвенно подтверждается, что Лавкрафт был сторонником материализма. Некоторых читателей может расстроить отсутствие каких-либо объяснений по поводу странного существа Однако Лавкрафт желал сохранить присущую кошмару атмосферу, а во сне он понятия не имел, что это за создание. Лавкрафт всю жизнь считал показания Рэндольфа Картера одним из своих любимых рассказов, возможно, потому что с помощью этой истории ему удалось зафиксировать очень яркий и запоминающийся сон, а не просто добиться успехов в странном жанре. Рассказ впервые опубликовали в журнале Пола Кука «Вейгрант» в мае 1920 года. Вскоре после показания Рэндольфа Картера Лавкрафт взялся за проект, который вновь обозначил заметный сдвиг в его системе художественных взглядов от поэзии и эссе к прозе. Примерно в начале 1920 года он завел тетрадь для творческих заметок, о цели и содержании которой так рассказывал в кратком предисловии к самой тетради в 1934 году. Здесь содержатся идеи, образы и цитаты, записанные на бегу для последующего использования в странной прозе полноценных сюжетов среди заметок почти не найдешь, только намеки или случайные впечатления, которые должны были задействовать память или воображение. Источники совершенно разные. Сны, прочитанные книги, повседневные события, праздные размышления и так далее. Дэвид Шульц подготовил выдающиеся издания тетради с комментариями и показал, что почти все записи Лавкрафта, а всего их было 222, нашли свое отражение в его рассказах и даже в странной поэзии. Источники некоторых заметок до сих пор неизвестны, но многие были установлены и подтверждают слова Лавкрафта об их разнообразии. Практически каждая книга, сон или событие в личной жизни оставляли свой след на воображении Лавкрафта. Существует разногласия по поводу того, когда Лавкрафт начал вести тетрадь. Впервые она упоминается в письме Галома, через несколько месяцев после того послания, в котором Говард описывал сон, вдохновивший его на создание показаний Рэндольфа Картера. Август Дерлетт опубликовал данное письмо, вероятно, относящееся к апрелю 1920 года, в сборнике «Сны и наваждения», но не целиком, а в редакторском примечании добавил, в этом длинном и путанном письме Лавкрафт упоминает простые, по его словам, сновидения, которые он записал в свою тетрадь для заметок, чтобы потом на их основе сочинить рассказы. О тетради говорится и в посланиях к Клейнеру от 23 января и 10 февраля 1920 года. «Недавно я начал собирать идеи и образы для последующего использования в прозе. Впервые в жизни я завел тетрадь для заметок, если можно так назвать мою коллекцию мрачных фантастических мыслей», сообщал Лавкрафт в первом письме. До этого он последний раз писал Клайнеру 27 декабря 1919 года, Значит, Лавкрафт завел тетрадь где-то в период между этой датой и 23 января 1920 В письме от 10 февраля уже цитируются некоторые из первых записей в тетради, из заметок с 1 по 21 «Я утверждал, что Лавкрафт начал вести тетрадь либо в самом конце 1919 года, либо в начале 1920 Сам же он между записями номер 24 и номер 25» указал год 1919, но сделал это только в 1934 году по просьбе Барлоу, который подготавливал печатную копию тетради. Хотя Лавкрофт поразительно четко помнил некоторые события из раннего детства, его память все же нельзя назвать безошибочной, поэтому указанные в тетради для заметок даты стоит считать примерными, а в кое-каких случаях и вовсе ошибочными. Записи номер 150 и 151, Без сомнения, относятся к 1928 году, однако сам Лавкрафт пометил их годом 1926. Заметка номер 6 определенно взята из праздных дней на Янни-Донсене. И все-таки я полагаю, что она связана не с первым прочтением этого рассказа из сборника Рассказы Сновица в сентябре 1919, а с повторным, когда история появилась в сказаниях трех полушарий, примерно в начале 1920 года. Этот сборник издал Джон Люк в ноябре 1919 а Лавкрофт прочитал его не раньше, чем в начале следующего года. Запись номер 24 отсылает к Лавке на проходной улице продолжению праздных дней на Янне и сборника сказаний трех полушарий. По всей вероятности, большую часть заметок Лавкрафт сделал в первые несколько недель после того, как завел тетрадь, а на все остальное время приходится лишь малая доля записей. Так или иначе, тетрадь стала настоящим месторождением образов и мыслей, на основе которых Лавкрофт сочинял рассказы, ставшие основной формой его творческого выражения. В тетради нет ни одной заметки, связанной с эссе, и всего пару записей он использовал для стихотворений. Очевидно, что в дальнейшем Лавкрофт будет все реже писать эссе и стихи. В 1920 году он удачно разминал свои прозаические мышцы и в марте сообщил. Сейчас у меня в голове полно идей, в том числе для жуткого романа под названием «Клуб семи сновидцев». Это произведение больше нигде не упоминается, поэтому я подозреваю, что Лавкрафт так за него и не взялся, да и не был еще готов к созданию настолько объемной работы. Впрочем, можно предположить, что он задумывал не роман, а серию рассказов, в которых повествование ведется от лица разных персонажей, тех самых семи сновидцев из заголовка. Задумка похожа на сборник Эдгара По «Рассказы фолио-клуба», предисловие к которому, впервые издан в 1902 году в собрании сочинений ПО под редакцией Джеймса Харрисона, автор утверждает, число участников клуба ограничено и не превышает 11 человек. Можно отметить и отсылку к еще семь историй клуба Джона Осборна-Остина, где рассказывается о странных происшествиях в Род-Айленде. Эта книга была в библиотеке Лавкрафта и она состоит из семи историй, поведанных разными персонажами, чаще всего видными деятелями Род-Айленда 17 века. Лишь несколько рассказов относятся к странному жанру, да и те представляют собой всего лишь простенькие истории о привидениях. Однако Лавкрафт мог заинтересовать именно формат изложения. В тот момент Дансени все еще был на вершине творчества, и даже если брать в расчет страшного старика, то первую историю в жанре сверхъестественного ужаса, но не в стиле Дансени. Лавкрафт сочинит лишь где-то полгода спустя. В собственной хронологии Лавкрафт поместил рассказ храм между кошками Ултара 15 июня 1920 года и Селефайсом начала ноября. Предположу, что он был написан в конце лета. На тот момент храм объемом около 6 тысяч слов стал самым длинным рассказом Лавкрафта и, несмотря на серьезные недостатки, представляет для нас интерес. Немецкая подлодка под управлением прусского аристократа Карла Генриха графа фон Альтберг Эренштейна, потопило британское грузовое судно. Спустя некоторое время находит тело матроса с затопленного корабля. Мертвец вцепился в поручни подлодки, а в кармане у него нашли очень странную статуэтку — голову юноши в лавровом венке, вырезанную из слоновой кости. В ту ночь весь немецкий экипаж плохо спал и видел дурные сны. Кому-то казалось, что мимо иллюминаторов проплывают трупы. Некоторые члены команды в безумии твердят, что на них наложено проклятие. Альтберг Эренштейн убивает их, чтобы восстановить дисциплину. Через несколько дней подлодка стала неисправной из-за взрыва в машинном отделении. Затем начался бунт. Моряки хотели еще сильнее повредить судно, и капитан вновь убивает виновных. Наконец в живых остаются лишь двое, сам Карл Генрих и лейтенант Кленце. Подлодка погружается все глубже, Кленцы тоже сходит с ума и кричит «Он зовет! Он зовет! Я его слышу! Пора уходить!» Он бросился за борт. Когда подлодка все-таки достигает дна океана, капитану открывается поразительное зрелище. А увидел я обширную и замысловатую массу разрушенных зданий разной степени сохранности, построенных в величественном, но неизвестном мне стиле архитектуры. Многие, кажется, были из мрамора и в лучах прожектора сияли белизной, В целом все это выглядело как останки огромного города на дне узкой впадины со множеством храмов и домов на крутых склонах. Увидев Атлантиду, которую прежде считал всего лишь мифом, Альтберг Эренштейн замечает один очень крупный храм в склоне горы, а позже видит, что высеченная на нем голова выглядит точь-в-точь, -точь, как на той статуэтке, взятой у погибшего британского моряка. Последнюю запись о своих морских приключениях капитан делает 20 августа 1917 года, в 27-й день рождения Лавкрафта, после чего отправляется осмотреть храм, внутри которого виднеется какое-то причудливое свечение. Итак, я аккуратно надену водолазный костюм и отважно взойду по ступеням этой первобытной святыни, молчаливо хранящей тайны неизмеримых вод и бесчетных лет. Как и в догоне, в храме действие происходит в современном мире во время Первой мировой войны, что могло бы стать плюсом рассказа, если бы не ужасно грубая и неловкая сатира, направленная против немецкого капитана, который в повествовании от первого лица постоянно выдает какие-нибудь нелепые фразы вроде «деяния нашей победоносной Германии», «наша великая немецкая нация», «моя немецкая сила воли» и так далее. Не очень понятно, зачем Лавкрафт вдруг решил высмеять Германию, когда после войны прошло уже два года, тем более, что командир оказывается персонажем, достойным уважения за его храбрость перед лицом неизвестного. Хотя я понимал, что смерть уже близко, любопытство мое не отступало. А в будущем Лавкрафт еще не раз наделит героев подобными качествами. Еще один серьезный недостаток истории заключается в излишней сверхъестественности. В рассказе чересчур много аномальных явлений, не складывающихся в единую систему. Почему мертвый британский моряк уплывает от судна после того, как его руки отцепили от поручней? Почему стая дельфинов следует за подлодкой на самое дно, если им нечем там дышать? И как все это связано с подводным городом и храмом? Такое чувство, что эти детали просто должны прибавлять рассказу странности, хотя в отсутствие какого-либо объяснения главное странное явление теряет силу. Впрочем, это самое явление не столько находка Атлантиды, в существовании которой Лавкрафт не верил, сколько целой неизвестной цивилизации, и компенсирует все недостатки храма, становясь лейтмотивом многих последующих рассказов Лавкрафта, где герои обнаруживают человеческие или внеземные цивилизации, существовавшие задолго до всех нам известных народов, на фоне которых наше физическое и культурное превосходство выглядит мимолетным и несерьезным. Одна деталь вызывает особый интерес – Живопись и архитектура подводного города, как замечает капитан, феноменально безукоризненны. Задумкой напоминают искусство Древней Греции, но в них чувствуется странная индивидуальность. Они выглядят ужасно древними, как будто были созданы задолго до древнегреческой эпохи. Автор намекает, что обнаруженная цивилизация является прародителем всего западного искусства, а в нашей современной культуре заметен печальный уход от феноменально безукоризненного стиля этого народа. По свечению в храме можно предположить, что хотя город лежит в руинах, некоторые представители расы все-таки выжили. Но в одном письме Лавкрафт отмечает, что пламя, увиденное графом фон Альберг Эренштейном, было ведьменным костром, который разожгли древние духи. Интересно, как читатели должны об этом догадаться, если в тексте нет никаких подсказок. Лавкрафту нравился рассказ храма, однако он так и не появился ни в одном из любительских журналов возможно, из-за большого объема, и впервые был напечатан в Weird Tales за сентябрь 1925 года. Еще одно произведение, которым по праву гордился Лавкрафт — «Некоторые факты о покойном Артуре Джермине и его семье». Рассказ написан вскоре после храма, вероятно, осенью того же года. В коротенькой истории, очень лаконичной по сравнению с витиеватым языком некоторых его ранних рассказов, автор поведает нам о том, почему сэр Артур Джермин. Однажды ночью окунулся в масло и поджег себя. Он был родом из уважаемой, но странноватой семьи. В XVIII веке сэр Уэйд Джермин считался одним из величайших исследователей Конго, но попал в сумасшедший дом, когда заявил о существовании доисторической белой конголезской цивилизации. Из Конго он вернулся с женой, по слухам, дочерью португальского торговца, которую никто никогда не видел. Его потомки обладали очень своеобразной внешностью и умом, В середине XIX века некий сэр Роберт Джермин убил почти всю свою семью и коллегу по изучению Африки, который привез из региона исследований Уэйда множество причудливых историй и, возможно, кое-что еще. Артур Джермин хочет восстановить доброе имя семьи, продолжая работу сэра Уэйда и отстаивая его взгляды. Исследуя сообщения о белой обезьяне, которая стала богиней первобытной африканской цивилизации, в 1912 году, Он находит старые развалины, но подтверждение истории о белой обезьяне получает лишь от бельгийского ученого, приславшего в дом Джермина ящик с мумией. На полуразложившемся теле сохранился медальон с гербом семьи Джермен, а лицо невероятно похоже на самого Артура. Увидев все это, Артур обливает себя маслом и поджигает. Это вроде бы прямолинейная история, Сэр Уэйд женился на богине-обезьяне, на чьих потомках отразились и физические и психические особенности такого неестественного союза. В действительности сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вспомним оглушительное начало рассказа, один из самых известных отрывков из прозы Лавкрафта. «Жизнь – отвратительная штука, а среди наших познаний о ней временами проступают такие дьявольские оттенки истины, что она кажется после в тысячу раз отвратительнее». Наука, угнетающая нас своими поразительными открытиями, возможно в итоге и уничтожит человечество, если мы еще останемся отдельным видом, ведь разум смертного не способен познать бесконечные запасы ее невообразимых ужасов. Основной смысл здесь заключен в словах «если мы еще останемся отдельным видом» – довольно обобщенное утверждение, поскольку вывод о нечеловечности людей не следует из единственного случая смешения раз. Теперь вернемся к доисторической белой конголезской цивилизации, описываемой так. Эту местность населяли существа, наполовину родом из джунглей и наполовину из невероятно древнего рода. Поразительные создания, которых даже Плиний не смог бы описывать без скептицизма. Твари, родившиеся после того, как гигантские обезьяны заполонили умирающий город со всеми его стенами и колоннами, склепами и странными орнаментами. В этом и заключается вся суть рассказа, поскольку Лавкрафт наводит на мысль, что обитатели города не только стали недостающим звеном между обезьяной и человеком, но и положили начало всей белой цивилизации. Для расиста вроде Лавкрафта подобное пострашнее любого отдельного случая смешения рас. Естественно, белая обезьяна, на которой женился сэр Уэйт, не принадлежала к давно вымершей первоначальной белой расе, а оказалась поместью обезьян с потомками данной цивилизации. Иначе с чего бы этой обезьяне вдруг быть белой? В рассказе подразумевается, что вся белая цивилизация зародилась на основе этой первобытной африканской расы, погубившей себя из-за смешения крови с обезьянами. «Если бы мы знали, кто мы такие, то лучше поступили бы так же, как сэр Артур Джермин, то есть покончили бы с собой», — заявляет рассказчик в самом начале истории, «его словам можно дать лишь одно объяснение» пусть среди наших ближайших предков нет белой обезьяны, все мы являемся результатом кровосмешения. В более широком смысле Лавкрафт хотел показать, что разница между людьми и обезьянами не так уж велика. И не только в случае семьи Джерминов, но и для всех нас. Вспомним отрывок из его статьи «У корней». Мы должны понимать, что в основе каждого животного под названием «человек» лежит дикость, Цивилизация — просто тонкая оболочка, под которой чутко спит зверь, готовый пробудиться в любой момент. Из двух комментариев автора мы можем узнать, как зародилась идея данного рассказа. «Единственная моя история, которую будут публиковать частями, — это Артур Джермин, и я написал ее как раз для такой формы», — сообщал он в письме Артуру Харрису. Рассказ писался специально для журнала «Улверин», где вышел в номерах за март и июнь 1921 года. Повествование аккуратно делится на две части. Первая посвящена истории рода Джерминов, вторая – истории от лица самого Артура. Второй комментарий дает еще больше информации. «Идея Артура Джермина пришла ко мне необычным образом, никак не связанным с той атмосферой, которая создается в рассказе. Кое-кто долго уговаривал меня почитать работы «Мятежных современников», молодых ребят, которые выведывают все вокруг, раскрывая мерзкие скрытые мотивы и тайные пороки, и я едва не уснул над робким пустословием Андерсона в его Уайнсбург-Агайо. Прославленный Шервуд, как вам известно, обнажил мрачную область в жизни многих белых поселений. Я вдруг подумал, что в моем странном жанре мог бы придумать какой-нибудь секрет, связанный с происхождением человечества, по сравнению с которым самые страшные разоблачения Андерсона окажутся всего лишь ежегодным отчетом воскресной школы. Вот так и появился Артур Джермин. Именно в то время, возможно, под влиянием Фрэнка Беллнепа наполонга, Лавкрафт старался осовременить свои произведения и для этого изучал творчество модернистов. Судя по приведенному ранее отрывку, Лавкрафт начал осознавать, что странная литература может быть не менее удачным способом общественной критики, чем самый мрачный реализм. В Артуре Джермине, он только понемногу нащупывал эту новую идею, а окончательно развил ее уже в тени над Инсмутом. Как упоминалось ранее, некоторые факты о покойном Артуре Джермини и его семье напечатали частями в Вулверин за март и июнь 1921 года. После этого рассказ впервые вышел под оригинальным названием в соответствии с сохранившимся машинописанным текстом, лишь в недавнем исправленном издании. В колонке «Вивисектор» за ноябрь 1921 года появился хвалебный отзыв Альфреда Галпина. В рассказе мистера Лавкрафта «Некоторые факты о покойном Артуре Джермине и его семье» мы видим еще одну сторону его мрачного, но могущественного таланта. Рассказ превосходно написан, лаконичен, а вводные и заключительные абзацы, как всегда, эффектны. Сама история, пожалуй, уступает другим фантазиям мистера Лавкрафта, но бесспорно является оригинальной. Здесь вы не найдете заимствований из Испо, Дансени и других его любимых авторов. Если и искать сходство, то лично я поставил бы этот рассказ на одну полку с лучшими работами Бирса, ничуть не опасаясь за репутацию представителя ОАЛП. Сравнение с Бирсом кажется слегка натянутым, поскольку сходство можно проследить только в относительной простоте стиля и мрачном пессимизме вступительной части рассказа. Насчет бесспорной оригинальности тоже есть некоторые сомнения – Никаких прямых заимствований я действительно не обнаружил, однако в апреле 1912 года в «Кавалье» журнале из серии «Манси» появился роман Патрика Галлахера «Обезьяна у штурвала», в котором, по словам Сэма Московица, рассказывалось, как корабль остался без первого помощника капитана, и вместо него взяли получеловека-полуобезьяну с острова. Не мог ли этот роман вдохновить Лавкрафта на написание Артура Джермина, Я читал все номера «Кавалье», утверждал Лавкрафт, значит, обезьяна у штурвала тоже не прошла мимо него. Сам я этот роман не читал, поэтому могу отметить лишь общее сходство задумки с рассказом Лавкрафта. На очереди у нас рассказ «Поэзия и боги», опубликованный в United Image за сентябрь 1920 года. Авторами были указаны Анна Хелен Крофтс и Генри Паже Лоу, Помимо двух историй, написанных вместе с Уиннифер Вирджинии и Джексон, это единственный случай сотрудничества Лавкрафта с женщиной-писателем, результат которого опубликовали за его подписью под псевдонимом. Кто-то считает, что и Анна Хеленкрофтс тоже выдуманное имя, однако оно числится в списках УАЛП вместе с адресом. вест мейн стрит номер 343 в городе Норт-Адамс, штат Массачусетс, ближе к северо-западной границе штата как Лавкрофт связался с Кровц и почему решил написать совместный рассказ, неизвестно. Ни сама история, ни соавтор не упоминаются ни в одном письме. Поэзия и боги — довольно сентиментальная история о девушке по имени Марсия, которая внешне выглядела как типичное дитя современной цивилизации, хотя ощущала, что не соответствует своей эпохе. Она берет журнал и читает белые стихи, и вдруг уносится в сон, в котором Гермес переносит ее на гору Парнас, где проводит собрание Зевс. У Корикийской пещеры сидят шесть человек – Гомер, Данте, Шекспир, Мильтон, Гёте и Китс. Этих посланников отправил Бог, чтобы люди узнали, Пан жив, он просто спит. А Господь обращается к человеку через поэзию. Зевс обещает показать Марсии самого юного из наших посланников, чья поэзия восстановит порядок в хаосе современной жизни. Позже она встречает этого молодого поэта, к ногам которого пал весь мир, и его стихи вызывают у Марсии радостный трепет. Это один из самых необычных рассказов Лавкрафта, затрагивающий нетипичную для него тематику. Кто побудил его сочинить такую историю? В подписи имя Крофтс стоит первым, но это еще ничего не значит. Говард мог просто по-джентльменски уступить даме. Язык здесь однозначно лавкрафтовский. Так что же тогда в рассказ привнесла Крофтс? Стиль отчасти напоминает произведение Дансени, особенно с учетом объемных речей Гермеса, обращенных к Марсии. Хотя на самом деле этот отрывок похож на перевод из греческой или латинской литературы. Сделать главным героем женщину, возможно, решила Крофтс, да и описание ее наряда в вечернем черном платье с глубоким вырезом вряд ли придумал такой далекий от действительности Лавкрафт. В рассказе встречается длинный белый стих. Не Крофтс ли его написала? В любительской прессе, помимо этой истории, нашлась лишь одна работа от ее имени. Одностраничный рассказ «Жизнь» Юнайтед Эмочи, март 1921 года. Впрочем, она могла публиковать поэзию и в других журналах. Лавкрофт, естественно, не отказал себе в удовольствии посмеяться над этим. Всего лишь стихи, написанные верлибром, Жалкий компромисс для поэта, который выходит за границы прозы, но забывает о волшебной мелодии стихотворного размера. Правда, далее он добавляет, но в них была вся естественность музыки поэта, который живет и чувствует и в восторге хватается за неразоблаченную красоту. Лишенные четкости, они все-таки содержали в себе безумную гармонию спонтанных летящих слов, гармонию которой не хватает традиционным стихам. В поэтическом отрывке, довольно эффектном с точки зрения иммажинизма, нет никакой самопародийности. Авторы, вероятно, подразумевали, что его сочинил тот самый молодой поэт, повстречавшийся Марсией Общение героини с Гомером и другими поэтами немного сбивает с толку, так как каждый из них читает банальный отрывок из своих работ, который Марсия высоко оценивает, хотя не знает ни греческого, ни немецкого, ни итальянского и поэтому слова трех из шести собравшихся поэтов ей просто непонятны. В целом, поэзия и боги – любопытная вещица, которая будет представлять интерес для читателей, только если у нас появится больше данных о ее написании и о соавторстве Лавкрафта. Рассказ из глубин мироздания, написанный 16 ноября 1920 года, указан на рукописи. Более типичная для Лавкрафта история. Как и в большинстве его ранних произведений, в нем полно недостатков, однако здесь видны прообразы тем, которые получат более серьезное развитие в дальнейших работах. Это драматичная история об ученом Кроуфорде Тилингасте, который изобрел машину, разрушающую границы пяти чувств, ограничивающих наше восприятие. Он показывает своему другу, рассказчику, странное бледное свечение или смесь цветов, и приходит к выводу, что это ультрафиолетовое излучение, обычно невидимое человеческому глазу. Телингаст продолжает эксперимент, и рассказчик видит, что прямо перед ним в воздухе кружатся бесформенные желеобразные предметы, проплывают мимо меня, а иногда и проходят прямо сквозь мою плоть. Эксперимент становится все более причудливым. Теленгаст в безумии выкрикивает что-то о существах, контролируемых с помощью его аппарата. Рассказчик вдруг стреляет в машину из пистолета и разрушает ее. Теленгаст умирает от апоплексии. История впервые появилась в «Фэнтези фэнзе Fan за июнь 1934 года, и перед публикацией Лавкрафт внес в рассказ некоторые изменения, которые не отмечены в сохранившейся рукописи. Во-первых, он изменил имя ученого на Генри Энсли, посчитав его менее вычурным, ведь Кроуфорд-Теллингаст — сочетание фамилий двух знаменитых родов Провиденса. В случае Чарльза Декстера Варда упоминаются огромные суда, принадлежавшие Брауном, Кроуфордом и Теллингастом, намекающая на то, что действие происходит именно в его родном городе. Теллингаз живет в одиноком старинном доме в дальнем конце Беневленд-стрит на Колледж-Хилл рядом с Брауновским университетом. Быть может, это просто тонкая историческая шутка, поскольку в XVIII веке домами на одной стороне улицы владел Джозеф Кроуфорд, а на другой некий телингаст Еще одна любопытная деталь заключается в объяснениях рассказчика по поводу того, откуда у него взялся револьвер. Я всегда ношу его с собой после темноты с тех пор, как меня ограбили в Ист-Провиденсе. Насколько мне известно, ничего подобного с Лавкрафтом никогда не случалось, однако он часто навещал автора странных рассказов Эдди и его супругу, которые как раз проживали в Ист-Провиденсе, в районе которой до сих пор пользуются дурной славой. Однако истинный смысл истории заключается в захватывающей идее расширения чувственного восприятия, что позволит нам увидеть обычно скрытые от глаз». Если внимательно изучить стиль формулировок в рассказе, то станет ясно, что Лавкрофт опирался на некоторые идеи из современной науки и материализма Хью Эллиота. Эта книга помогла Лавкрафту не только доработать его ранние метафизические взгляды, но и дала толчок его воображению. В тетради для заметок есть следующие три записи, очень похожие на утверждения из работы Эллиота. Номер 34. Удаляться от Земли быстрее скорости света, когда перед твоими глазами разворачиваются события прошлого – ужасное открытие. Номер 35. Особые существа из далеких вселенных с особыми органами чувств. Приход новой вселенной. Номер 36. Распад всей материи на электроны и, в конце концов, пустота, а также вырождение энергии до излучающего свет тепла. В случае ускорения человек превращается в космос. Первая запись относится к давней идее, опровергнутой теории относительности, о том, что можно передвигаться быстрее скорости света и таким образом вернуться в прошлое. Третья заметка – просто мысли на тему энтропии. Для нас же наибольший интерес представляет вторая из этих записей, так как она отсылает нас к отрывку из книги Эллиота, который приводился ранее, где автор высказывает смелые предположения о том, как мы воспринимали бы Вселенную, если обладали бы тысячей чувств сравнить эту мысль со словами Телингаста почти в самом начале из глубин мироздания. «Что нам известно о Вселенной и мире вокруг?» — спросил он. «Органов чувств у человека до нелепости мало, да и представления об окружающих нас предметах крайне ограничены. Мы видим вещи так, как это задумано, и не способны постичь их абсолютную сущность. Мы лишь обманываемся, считая, что пятью ничтожными чувствами можем познать весь безгранично сложный космос, При этом другие существа с более мощным и широким диапазоном чувств могут воспринимать все совершенно иначе. Но также видите и изучать целые миры материи, энергии и жизни, которые существуют совсем рядом с нами, однако не подвластны нашему скудному набору чувств. Показывая рассказчику странное свечение, Телингаст спрашивает «Знаешь, что это такое?» «Это ультрафиолет». И снова отсылках к книге Эллиота, где тот замечает У нас так мало органов чувств, и предел их действия тоже сильно ограничен. А в качестве примера невидимого нашему глазу явление приводит как раз ультрафиолетовые лучи. Самое очевидное заимствование из Элиота связано с главным странным явлением рассказа. Все частицы окружающего нас мира населены массой омерзительных существ, которые могут проходить сквозь человеческое тело. Это всего лишь пугающее представление вполне обыденного факта о том, что большая часть материальных предметов в основном состоит из пустого пространства. Эллиот подробно об этом рассказывает. Теперь давайте посмотрим, как выглядит материя, если увеличить ее, скажем, в тысячу миллионов диаметров, чтобы содержимое наперстка стала размером с нашу планету. Даже при таком мощном увеличении отдельные электроны все равно будут слишком малы и невидимы невооруженным глазом. Первая поразительная деталь заключается в том, что почти вся структура материи состоит из пустого пространства между электронами, поэтому нет ничего удивительного в том, что рентгеновские лучи могут проходить сквозь материю. Впрочем, рассказ из глубин мироздания неудачно задуман и плохо написан. Здесь снова используется до карикатурности банальный сюжет о сумасшедшем ученом, который вошел в странную литературу еще с появлением Франкенштейна. Страшно видеть некогда здорового человека внезапно исхудавшим, а еще страшнее замечать, что его обвисшая кожа становится желтовато-серой, под ввалившимися глазами видны темные мешки, лоб исчерчен морщинами и вздутыми венами, а руки все время дрожат. Напыщенные речи Теленгаста звучат абсурдно, и ближе к концу он приходит к необъяснимому выводу. «Я обуздал тени, сеющие смерть и безумие по всем мирам». «Космос принадлежит мне, слышишь?» Некоторые детали сюжета и вовсе непонятны. Например, от отчего умерли слуги Телингаста? Их убили чудовища, пробужденные машиной ученого, или Телингаст сам от них избавился? В рассказе немало противоречивых моментов. При этом из глубин мироздания представляет собой существенный этап в творчестве Лавкрафта, поскольку в данном рассказе он впервые обратился к теме расширения чувственного восприятия, в более поздних историях неземным существам, приписывается большее количество органов чувств по сравнению с человеком, странного свечения или смеси цветов, вероятно, отсюда взята задумка для цвета из иных миров, и попытки вообразить, каким стал бы мир при наличии сверхчувствительности. Таким образом, рассказ из глубин мироздания является важным произведением, которое поспособствовало дальнейшему становлению автора. Здесь, как и в Полярисе, Лавкрафт открыто использовал свои философские взгляды для развития сюжета в жанре ужасов. Рассказы Ньярлат Хатеп, Стихотворение в прозе и хаос Наступающий, написанные в соавторстве Суни Фред Вирджини Джексон, мы рассмотрим вместе, и вскоре я объясню, почему. Ньярлат Хатеп появился в United Amity за ноябрь 1920 года. Однако журнал выходил с опозданием на 2-3 месяца, поэтому трудно определить точную дату написания этого стихотворения в прозе. Впервые он упоминается в письме к Рейнхарду Клейнеру от 14 декабря 1920 года, но где именно Клейнер прочитал Ньярлад Хатепа, то ли в приложенной к письму рукописи, то ли в задержавшемся номере Юнайтед Эммача, неизвестно. Скорее всего, Лавкрафт сам отправил ему рассказ, так как в письме можно найти рассуждение касательно нескольких новых произведений, которые он посылал Клейнеру. Ньярладхотеп интересен как сам по себе, так и историей своего возникновения. Подобно показаниям Рэндольфа Картера, он основан на сне. Но, что еще любопытнее, вступительный абзац, как сообщал Лавкрафт Клейнеру, был написан даже до того, как он окончательно проснулся. Вряд ли под вступительным абзацем он имеет в виду самую первую строку обрывочных предложений. «Ньярладхотеп, наступающий хаос, я последний, я поведаю внимающий пустоте». Скорее речь идет о более длинном абзаце, что следует сразу за вступительным, иначе замечание Лавкрафта, что он изменил в этом отрывке всего три слова, было бы не таким уж примечательным. Сон вновь был связан с Сэмюэлом Лавманом, который якобы прислал Лавкрафту записку. «Обязательно сходи посмотреть на Ньярлат Хатепа, если он будет в Провиденсе. Он ужасен, ужаснее всего, что ты только можешь вообразить, но при этом изумителен» его потом долго не выбросишь из головы. Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая об увиденном». лавкрафт утверждает, что имя Ньярлат хатеп он взял из сновидения, хотя оно могло появиться и под влиянием дансене. Но в «Горечи поиска» — сборник «Время и боги» — упоминается малое божество Минард-Хитеп, а в богах Пиганы пророк Алхирет-Хатеп. Хатеп — определенный египетский корень, тем более, что в рассказе говорится Ньярлат хатеп родом из Египта», принадлежал к древнему местному роду и выглядел как фараон. Во сне Хатеп был кем-то вроде разъездного артиста или лектора, чьи представления внушали всем страх и порождали споры. Показывал он ужасные и, возможно, пророческие кинокадры, а затем – необычные эксперименты с научными и электрическими аппаратами. Лавкаров решил сходить на его выступление, и после этого сюжет рассказа почти во всем совпадает с увиденным сном, вплоть до финала когда лекция Ньярлат-Хатепа вызывает какое-то коллективное помешательство, и группы людей бесцельно разбредаются и пропадают. Ньярлат-Хатеп – откровенная аллегория нападения цивилизации и первое размышление Лавкрафта на данную тему в прозе. Впоследствии он еще не раз обратится к данной мысли. В рассказе мы попадаем в череду политических и общественных беспорядков, и люди шепчут предупреждения и пророчества, которые никто не осмеливается повторить. Что за тень видит рассказчик, когда ньярлат хатеп запускает кинопленку? И видел я, как мир сражается с мраком, с бурлящими волнами разрушения, дошедшими до нас из глубин космоса, как борется он в лучах тускнеющего остывающего солнца. Падение цивилизации предвещает и крах всей планеты, которая умрет, когда погаснет солнце. Мир начинает рушиться». Взглянув на тротуар, мы увидели, как среди расшатанных камней пробивается трава. А там, где раньше были трамвайные пути, теперь оставались лишь тонкие полоски ржавого металла. Вот и одинокий вагон трамвая, без окон, полуразрушенный и завалившийся на бок. На горизонте мы не могли рассмотреть третью башню у реки и заметили, что верхушка второй башни обломилась. Это стихотворение в прозе получилось одной из самых впечатляющих коротких зарисовок Лавкрафта, которая показывает, как глубоко в нем засела смесь ужаса и притягательности, вызванная падением Запада. Если Хатеп появился из мрака 27 веков, значит он принадлежал к четвертой династии Древнего Царства, либо при правлении Хуфу, Хеопса, в 2590-2568 годах до нашей эры либо при Хафре, Хефрени. В 2559-2535 годах до нашей эры. Считается, что Хафре построил сфинкса. Поэтому Лавкрафт, возможно, таким образом хотел привлечь внимание к извечной тайне этого загадочного сооружения. Есть ли у Ньярлат хатепа настоящий прототип? Уилл Мюррей сделал дерзкое предположение, что этот разъездной артист списан с Николы Теслы, эксцентричного ученого и изобретателя, который на рубеже веков произвел сенсацию своими странными экспериментами с электричеством. Тесла упоминается в одном из писем Лавкрафта, где он высказывал спонтанные ассоциации с событиями 1900 года. Никола Тесла сообщает о сигналах, полученных с Марса. Внешне Тесла совсем не был похож на Ньярла хатепа Один биограф описывает ученого как странного, похожего на аиста человека во фраке и белом галстуке, ростом почти 7 футов, из-за пробковой подошвы на обуви, которая помогла обезопасить его во время выступлений с электричеством. А вот между выступлениями Теслы и Хатепа прослеживается некоторое сходство, ведь оба они вселяли в зрителей ужас и беспокойство. Поскольку рассказ все же вдохновлен сновидением, Теслу можно считать лишь неосознанным прототипом главного героя. В более поздних произведениях мы еще не раз повстречаем Хотепа, который станет одним из главных богов вымышленного пантеона Лавкрафта. Правда, он все время принимает разные формы, поэтому невозможно приписать ему какую-то однозначную символику. Некоторые критики называют Хотепа оборотнем. Лавкрафт нигде на это не намекал. Но такое обозначение лишь указывает на смену его физического облика и не связано со значимостью раскрываемой им темы. Чтобы на самом деле не обозначал Хотеп. Свой самый впечатляющий выход он совершает в одноименном рассказе. Рассказ «Хаос, наступающий», как вы теперь понимаете, необходимо рассматривать в связке с Ньярлад Хатепом, поскольку его название, очевидно, взято из первой строки стихотворения в прозе. Правда, сам Ньярлад Хатеп в хаосе не появляется. Я взял название ХН из наброска про Ньярлад Хатепа. Мне просто понравилось, как оно звучит. «Хаос наступающий» был написан после Ньярла хатепа то есть не раньше декабря 1920 года. Рассказ опубликовали в United Cooperative за апрель 1921 за авторством Элизабет Беркли и Льюиса Теабальда младшего О задумке этой истории он упоминает в письме за май 1920 года, где также рассказывается о его предыдущем сотрудничестве с Джексон «Зеленый лук». «Прикладываю описание сна в духе Джексон. Необходимо вернуть» который я увидел в начале 1919 года. Постараюсь на его основе сочинить рассказ в жанре ужасов. Не совсем понятно, послужил ли именно этот сон вдохновением для хаоса наступающего, однако в отсутствие иных совместных работ с Джексон того периода предположение кажется вполне вероятным. Некоторыми внешними признаками сюжет хаоса наступающего удивительно схож с «Зеленым лугом», хотя в целом хаос, пусть все еще довольно сырой, получился интереснее своего предшественника. От рассказчика мы узнаем, что когда врач случайно вколол ему слишком большую дозу опии в качестве обезболивающего, почувствовал, будто падает, но в этом падении, что любопытно, не ощущалось ни действия гравитации, ни направления движения. Потом он оказался в странной и прекрасной комнате, куда сквозь множество окон проникал свет. Героя вдруг пугает шум. Откуда-то снизу доносятся монотонные удары. Он выглядывает в окно и видит, что звук исходит от гигантских волн, которые накатывают на берег, смывая клочок земли, где стоит дом. Островок становится все меньше и меньше, рассказчик выбегает из дома через заднюю дверь и попадает на песчаную тропинку, затем ложится отдохнуть под пальмой. С дерева неожиданно падает невероятной красоты ребенок, после него появляются еще два человека, бог и богиня, как мне показалось. Они уносят героя по воздуху вместе с поющим хором других небесных созданий, которые хотят отправить его в чудесную страну Телоя. Их полет нарушает шум моря, и рассказчик наблюдает за тем, как рушится мир. Описание конца света схоже с образами из Ньярлат-Хатепа. «Сквозь небеса я видел по-прежнему вращавшуюся ненавистную землю с ее злобными бурными морями, что пожирали дикие берега и швыряли пену на расшатанные крепости заброшенных городов». Недостатки хаоса наступающего компенсируются апокалиптической концовкой, а сам текст до этого представляет собой путанную и многословную сновидческую фантазию, расплывчатую и бессистемную. Некоторые детали истории, неловкое упоминание Редиарда Киплинга как античного автора, указывают на то, что это не сон и не галлюцинация, а на самом деле рассказчик предвидит далекое будущее. Однако финальный отрывок впечатляет сам по себе, как отдельный эпизод и является единственным связующим звеном со стихотворением в прозе, из которого взято название рассказа. Очевидно, что вся история написана Лавкрафтом. Как и в случае с «Зеленым лугом», вклад Джексон, вероятно, ограничился образами из ее сновидения, послужившими основой для вступительных абзацев. Альфред Галпин снова написал положительный отзыв, Я призываю любителей обратить внимание на недавний рассказ «Хаос наступающий», написанный Унифред Вирджинии Джексон и Лавкрафтом и опубликованный под псевдонимами. Мощное повествование, яркие образы и лиричность истории перевешивают некоторые мелкие огрехи, связанные с композицией и структурой. Впрочем, не все разделяли энтузиазм Галпина. В новостных заметках Лавкрафт со злорадным весельем сообщает о враждебной реакции одного журналиста-любителя, Порицая лавкрафтовские рассказы, он заявил «Мы больше не выдержим, этот хаос наступающий перешел все границы». Его попытки сочинять истории в стиле «по» приведут его «Я не в курсе, о ком идет речь». Лавкрафт лишь с насмешкой описывал этого человека как «известного политика, у которого странные безумные истории Говарда Филлипса Лавкрафта вызывают неприязнь». Совсем другое дело рассказ «Картина в доме», тоже написанный в конце 1920 года. Это одна из самых выдающихся историй Лавкрафта раннего периода. Вот ее знаменитое начало. Любители ужасного стремятся к странным далеким местам. Катакомбам Птолемеев, мраморным мавзолеям кошмарных стран. В лунном свете они взбираются на башни полуразрушенных рейнских замков, неуверенно спускаются в склепы забытых азиатских городов по мрачным ступенькам, обвитым паутиной. Они поклоняются мрачным лесам и одиноким горам, бродит по необитаемым островам среди зловещих валунов. Но истинные поклонники ужасов, для которых главная цель и смысл бытия заключаются в том, чтобы ощутить трепет от невыразимой жути, больше всего любят старые заброшенные фермы в глухих районах Новой Англии, поскольку именно там царят темные силы одиночества, абсурда и невежества, составляя вместе идеальную смесь ужаса. После такого оглушительного абзаца можно упустить из виду факт, что рассказчик вовсе не считает себя поклонником ужасов. Он просто занимается поиском определенных генеалогических данных и, путешествуя на велосипеде, вынужден укрыться от дождя под крышей ветхого дома в Мескотоникской долине. Герой стучит в дверь, ему никто не открывает, поэтому он входит сам, но вскоре появляется и хозяин дома, который спал наверху. В дверном проеме стоял человек крайне необычной внешности, Не будь я хорошо воспитан, я бы не выдержал и вскрикнул. Хозяин дома, склокоченный старик с белой бородой, всем своим видом внушал уважение, к которому примешивались нотки изумления. Он был высоким и, несмотря на почтенный возраст и очевидную нищету, выглядел крепким и сильным. Лицо, скрытое под длинной бородой, покрывавшей все щеки, казалось необыкновенно здоровым и даже не очень сморщенным. Лоб прикрывала копна придевших белых волос глаза, чуточку покрасневшие, горели необъяснимо проницательным взглядом. Если бы не ужасно неряшливый вид, старик вполне мог бы сойти за фигуру важную и впечатляющую. Хозяин дома, безобидный на первый взгляд фермер, говорящий на старинном новоанглийском диалекте, который считался давно исчезнувшим, замечает, что гость взял с полки очень старую книгу, Регнум Конго» Пигафетта, отпечатанную во Франкфурте в 1598 году. Эта книга постоянно раскрывается на 12-й иллюстрации, где изображена в жутких подробностях лавка мясника каннибала Анзика. Старик говорит, что приобрел книгу много лет назад у одного моряка из Салема. Продолжая бормотать на своем наречии, которое звучит все более отвратительно, хозяин признается, «Прирезать овцу это как-то повеселее» но все равно не приносит удовлетворения. Странно, когда тебя охватывает такая жажда. Если вы, молодой человек, любите Господа нашего, то поклянитесь молчать. Сейчас я скажу вам правду. Только гляну на эту картинку, как внутри у меня поднимается голод, хочется пищи, которую я не могу ни вырастить, ни купить. В этот момент прямо на картинку с потолка что-то капает. Рассказчик думает, что это дождь, только вот дождь не бывает красным. Я не закричал, не дернулся с места, а просто закрыл глаза. От удара молнии дом разрушается, старик погибает, однако главному герою каким-то образом удается выжить. В этой короткой истории объемом в 3000 слов так много всего интересного, что я даже не знаю, с чего начать. Рассказ известен тем, что именно в нем впервые упоминается самый известный вымышленный город Лавкрафта – Аркхем. Судя по намекам автора, Город расположен в Мискотоникской долине, поскольку рассказчик оказался на заброшенной дороге, через которую решил срезать путь до Аркхема. Не совсем понятно, где именно расположена сама выдуманная долина, однако у нас нет оснований предполагать, как это сделал в серии провокационных статей Уилл Мюррей, чьи выводы затем опроверг Роберт Мартон. Будто в то время Аркхэм еще не являлся вымышленным аналогом прибрежного города Салем, как позже утверждал Лавкрафт. Заявление Мюра о том, что название является отсылкой к городу Окхам в центральной части Массачусетса или к старинному поселению Аркрайт в штате Род-Айленд, кажется не очень правдоподобным. В отсутствие твердых доказательств мы пока что остаемся в неведении об истинном происхождении города Аркхэм. Картина в доме, что немаловажно. Первый рассказ, где Лавкрафт не просто использует Новую Англию как подлинное место действия, но и заимствует детали из ее причудливого наследия в особенности из истории Массачусетса. Как житель род айленда который провел ранние годы в штате Массачусетс и остался бы там жить, если бы отца не подкосила болезнь, Лавкрафт смотрел на пуританскую теократию Массачусетса с ужасом и даже некой снисходительностью. А в рассказе он рисует яркую картину безобразия подавляемых колониальных традиций. Многие поколения странных людей жили в таких домах, подобных которым мир прежде не видывал под покровом своих мрачных и фанатичных верований, что вынудили их отдалиться от всех остальных, предки этих людей искали дикие места, где могли бы обрести свободу. В таких местах потомки их процветали, неограниченные тяготами покинутых собратьев, однако скованные мерзкими цепями невежества, присмыкались перед зловещими призраками их собственного разума. Отделившись от просвещенной цивилизации, пуритане направили свою силу по необычайным каналам, и в уединении, где их чувства были подавлены и где они боролись за жизнь с безжалостной природой. Люди эти развивали в себе таинственные мрачные черты, присущие их первобытным предкам, жившим на холодном севере. Жизнь вынудила их быть практичными и сурово смотреть на мир, посему народ этот был далеко не прекрасен в своих грехах. Им было свойственно ошибаться, как и всем смертным, и прежде всего, в соответствии с жесткими правилами своего народа, они стремились все скрыть а вскоре начали и вовсе забывать, что именно они скрывают. Подобные отношения Лавкрафт будет высказывать на протяжении всей жизни, хотя, возможно, уже без лишних преувеличений. Из процитированного отрывка становится ясно, что, по мнению атеиста Лавкрафта, главной причиной трудности пуритан была их религия. Обсуждая в 1930 году картину «В доме» с Робертом Говардом, он отмечает, Стоит только собрать вместе людей, объединенных рьяными религиозными чувствами, и гарантированно начнутся злодеяния, извращение и безумства. В письме к Фрэнку белл на ту же тему в 1923 году Лавкрафт заявлял, опять же немного преувеличивая, «Пуритане были истинными сатанистами и декадентами, потому что ненавидели жизнь и презирали банальное утверждение о ее ценности». Независимо от того, насколько обоснован такой взгляд на жизнь первых пуритан Новой Англии, Лавкрафт сумел пропитать Массачусетс XVII века атмосферой ужаса, что сыграет огромную роль в его творчестве. Морис Леви справедливо замечает, что американским традициям фантастики в до-лавкрафтовскую эпоху недостает единства и глубины, после чего сравнивает европейскую и американскую странную литературу. Для создания истинной атмосферы фантастической истории – Нам нужны старинные дома и средневековые замки, которые создают иллюзию присутствия прошлого. Дома, которые на самом деле можно найти только на Старом Континенте. Также понадобится основа в виде древней легенды, тайных верований или старомодных суеверий и тысячелетий историй с поразительным количеством накопленных фактов и бесчетных преступлений для необходимого вдохновения и выведения общей формулы. И что самое главное, нам нужна история, ставшая мифом, чтобы фантастическая история могла зародиться посредством вмешательства мифа в историю. Леви утверждает, что Лавкрафт создал своего рода заменитель исторической традиции, черпая идеи в колониальном прошлом, единственном древнем периоде, не считая индейцев, в США. История Америки, которая быстротечно менялась во времена Лавкрафта, не говоря уже о нашем времени, исчисляется не тысячами лет, а всего двумя-тремя веками. Однако и этого достаточно для того самого вдохновение и выведение общей формулы. Сам Лавкрафт еще об этом не догадывался, но он нашел средоточие ужаса прямо у себя под носом. На тот момент он относился к колониальному прошлому как к чему-то чужому, не имеющему никакой связи с ним, жителем Род-Айленда, сторонником рационализма XVIII века. Только после того, как Лавкрафт пожил в Нью-Йорке, он начал принимать это прошлое как свое собственное и смотреть на землю ее обитателей и историю одновременно с трепетом, и ужасом. Возвращаясь к картине в доме, стоит добавить, что это не просто довольно убедительная история о садизме, как отмечал Колин Уилсон. Да, в каком-то смысле старика можно назвать садистом или человеком, страдающим от некоего психологического расстройства. Однако в рассказе есть элементы не только жестокости, но и сверхъестественности. Предполагается, что с помощью каннибализма старику удалось значительно продлить свою жизнь, сам он заявляет, Говорят, мясо – это и есть наша плоть и кровь. Оно дает новую жизнь, вот и я подумал, что человек может жить дольше, если станет есть то же самое. Рассказчик узнает имя моряка из Салема, который привез старику книгу «Регнум Конго» как участника войны за независимость. С упоминанием «Регнум Конго» Филиппа Пегафетта 1533-1604 связано одно неловкое упущение со стороны Лавкрафта. Книгу действительно напечатали в 1598 году во Франкфурте. Но первое издание было не на латыни, а на итальянском. «Relatione del Reama di Congo et della Cironvici Contrade» «Рим, 1591 год». Затем еще до появления латинской версии. Ее перевели на английский и немецкий, и именно в немецком, а также латинском издании появились иллюстрации братьев Дебри. Лавкрафт, похоже, об этом даже не подозревал, так как взял информацию о книге из эссе об истории человекоподобных обезьян Томаса Генри Гексли сборника «Место человека в природе» и другие антропологические эссе. Скорее всего, Лавкрафт прочитал книгу Гексли еще до 1915 года, ведь именно оттуда, из эссе о методах и результатах этнологии, он позаимствовал термин «ксантохрои», упоминавшийся в «Преступлении века». Более того, Лавкрафт никогда не видел настоящих иллюстраций Дебри. Лишь не очень точные эстампы в приложении Кесса Гексли. В результате Лавкрафт неверно описывает картинки. К примеру, туземцы кажутся старику слишком уж белокожими, а на самом деле иллюстратор Гексли просто сделал неудачную копию рисунка. Так что Лавкрафт и сам прибегал к так называемым «знаниям из чужих рук», за которые позже бронил Эдгара По. И как понимать концовку в духе «бога из машины»? Лавкрафта часто критиковали за использование данного приема. Однако очень, кстати, разразившаяся гроза явно взята из падения дома Ашеров-По, где удар молнии приводит к тому, что едва заметная трещина в стене дома расползается все дальше и дальше, от чего рушится весь дом. По крайней мере, у Лавкрафта эта деталь занимает не самое важное место в рассказе, который главным образом примечателен огромным разнообразием затрагиваемых тем и взглядов. Стоит прокомментировать и диалект новоанглийской глуши, на котором разговаривает старик. Рассказчик считал его наречие давно исчезнувшим, и это еще один намек на то, что хозяин дома, возможно, живет здесь уже сотни лет. Но откуда же Лавкрафт позаимствовал этот причудливый диалект, который он еще не раз использует в более поздних рассказах, в том числе в ужасе Данвича и тени над Инсмутом, В 1929 году он признавался, что в современной ему Новой Англии такой диалект не существовал. «Как ни странно, я не замечал, чтобы язык фермеров Янки сильно отличался от моего, поэтому никогда не выделял их в отдельную группу со своим особым говором. Ежели б я во время частых летних прогулок поздоровался с кем-нибудь на диалекте, то на меня бросили бы ледяной взгляд или спросили бы, из какого театра я сбежал». Далее мы увидим, что летом 1928 года у него появятся причины изменить свое мнение. Если это наречие не существовало или устарело, то где Лавкрафт мог его услышать? Джейсон Экхарт указывает на довольно правдоподобный источник, записки Биглоу 1848-1862 Джеймса Рассела Лоуэлла. Лавкрафт точно был знаком со многими его работами, у него имелись стихи Лоуэлла, а записки Биглоу, он прочитал еще в августе 1916 года. В предисловии к первой части записок Лоуэлл как раз обращает внимание на диалет Янки, который он использовал в стихах, заявляя, что многие речевые обороты взяты из языка первых колонистов. Также он приводит знаменитый отрывок «О зиме тревоги нашей» из пьесы Шекспира Ричард III в диалектном варианте. У Лавкрафта встречаются не совсем такие же, но похожие фразы, так что он мог просто взять стихи Лоуэлла за основу. Как проницательно добавляет Экхарт, этот диалект считался устаревшим еще во времена Лоуэлла, что лишь подтверждает догадку о неестественно долгой жизни старика из рассказа. «Картина в доме» вышла вместе с эссе «Размышления об идеализме и материализме» в номере National Amateur за июль 1919 года, который на самом деле появился только летом 1921 -го. Эта история Лавкрафта выдержала больше всего переизданий, Более поздние варианты печатаются по исправленной версии. Автор внес в нее несколько любопытных изменений. В частности, он сделал описание старика более детальным, добавив к тексту из National Эммача следующие строки. «На почтенной бороде проступали отвратительного вида пятна, напоминающие кровь». Таким образом, читателям преждевременно выдавали концовку, и впоследствии Лавкрафт принял мудрое решение и вычеркнул предложение прежде чем обратиться к рассказам написанным в начале 1921 рассмотрим еще несколько историй предположительно относящихся к 1920 году одна из самых интересных вещиц и немногих утерянных историй лавкрафта отсутствие которой мучает уже несколько поколений исследователей его творчества жизнь и смерть попробуем собрать воедино кусочки головоломки и начнем с записи номер 27 из тетради для заметок Жизнь и смерть. Смерть, ее разорительная сила и ужас, суровые места, дно моря, мертвые города. Но жизнь – величайший ужас. Огромные неслыханные рептилии и левиафаны, мерзкие твари из первобытных джунглей, бурная растительность, дурные инстинкты древнего человека. Жизнь страшнее смерти. Отрывок взят из серии заметок 1919 года, Однако, как уже отмечалось ранее, Лавкрафт ставил даты много лет спустя, поэтому информация может быть неточной. Лично я считаю, что он завел тетрадь даже не в конце 1919 а в начале следующего. Перед нами встает вопрос, был ли рассказ вообще написан. Ведь десятки записей из тетради так и остались просто записями. Правда, среди них почти не попадались настолько длинные и подробно расписанные отрывки. Не считая следующей заметки для окошек Ултара, это была единственной, для которой Лавкрофт придумал заголовок, хотя над записью по кошкам стоит отметка «Использована», а возле жизни и смерти такой отметки нет. Существовала ли все же эта история? Появлялась ли она в любительском журнале? Первое доказательство в пользу того, что рассказ был написан, можно отыскать в самой ранней библиографии Лавкрафта, составленной Фрэнсисом Лейни и Уильямом Эвансом и опубликованной в 1943 году. В списке рассказов есть следующий пункт «Жизнь и смерть», «Д», возможно, не опубликовано. Буквой «Д» отмечались непризнанные автором произведения. Библиографию составляли с помощью многих друзей и коллег Лавкрафта, в том числе Барлоу, которому Говард мог поведать о рассказе в личной беседе, в переписке с Барлоу он не упоминается. «Ничего не могу сообщить насчет произведений, о которых вы спрашиваете. Кажется, я один раз видел «Улицу» и «Жизнь» и «Смерть». Писал Барлоу Августу Дерлиту в 1944 году. Впрочем, самое важное свидетельство мы находим в знаменитой библиографии 1955 года, над которой работал Джордж Уэтцелл. В эссе библиографа» он писал. «Будучи в Филадельфии в 1946 году, я показал черновой вариант списка Освальду Трейна. Как раз в то время я обнаружил рассказ Лавкрафта «Жизнь и смерть», Но страница из библиографии с названием любительского журнала и датой публикации куда-то пропала, когда я был дома у Трейна. Следующий свой визит я попытался ее отыскать, однако, по всей видимости, приложил недостаточно усилий. Она до сих пор где-то там, и, быть может, однажды ее найдет более удачный человек, у которого будет больше средств на исследование, чем у меня. Прогнозы Уэтсела не оправдались. Его первоначальная работа по изучению произведений Лавкрафта, напечатанных в любительской прессе, велась при содействии Ассоциации бывших журналистов-любителей, которая тогда располагалась в Институте Франклина в Филадельфии. Позже его труды перенаправили в библиотеку Фейлс при Университете Нью-Йорка, где я их изучал в 1978. К сожалению, к тому моменту библиография пострадала от рук вандалов. Кто-то вырезал многие сведения бритвенным лезвием. Я просмотрел почти все основные базы любительских журналов США, но так ничего и не нашел. Наверное, нет смысла строить предположения о сюжете жизни и смерти, тем более мне кажется, что произведение под этим названием все-таки не вышло, и исследователи спутали его со стихотворением «Забвение», относящимся к тому периоду. Оно вышло в United Amateur за март 1921 года под псевдонимом, что случалось нечасто, «Уорд Филлипс» в этой горькой и безрадостной фантазии, когда пришли мои последние дни неприятной мелочи жизни стали сводить меня с ума, точно капли воды без конца падающие в одно и то же место на теле мученика, мне полюбилось озаряемое светом убежище сна. Рассказывается о человеке, который ищет в своих снах разные необычные миры, чтобы справиться с обыденностью повседневной жизни. Когда одинаковые в своей серости дни бодрствования становились все более невыносимыми, он начинает принимать наркотики, чтобы сделать ночные видения ярче. В призрачном городе Закарионе он находит написанный на папирусе текст с изречениями некогда обитавших здесь мудрецов и узнает из него про высокую стену с небольшими бронзовыми вратами, которые, возможно, ведут к бесчисленным чудесам. Решив, что никакие новые ужасы не могут быть страшнее дневной пытки банальностью, рассказчик повышает дозу наркотиков, чтобы найти эти врата. Наконец-то он подходит к ним и видит, что дверь приоткрыта. Но когда врата распахнулись пошире и с помощью колдовской силы наркотика и сновидения мне удалось сквозь них пройти, я понял, что дальше не будет никаких чудес и красот, ведь в этом новом мире не было ни суши, ни моря, лишь белая пустота бескрайнего космоса. И чувствуя себя невероятно счастливым, я снова растворился в этой знакомой бесконечности чистого забвения, Из которого дьявольская жизнь призвала меня всего на один короткий и безрадостный час. Как вы видите, здесь точно выражена мысль о том, что жизнь страшнее смерти, которая должна была воплотиться в рассказе жизни и смерть. Конечно, в этом стихотворении и в прозе использовано не так уж много образов из соответствующей записи в тетради для заметок, никаких неслыханных рептилий и левиафанов. Однако мы уже сталкивались с тем, что не все элементы заметки попадают в оконченное произведение. В забвении также иносказательно выражаются душераздирающие слова из «в защиту догона». Правда, там автор осознавал все многочисленные удовольствия жизни. Нет ничего лучше забвения, поскольку в забвении не остается невыполненных желаний. Сочетание мощного философского посыла с ритмичным и мелодичным, при этом довольно сдержанным языком, пожалуй, делает забвение лучшим среди четырех сохранившихся стихотворений в прозе, хотя по значимости для всего творчества Лавкрафта Первое место все же занимает Ярлот Хотеп». Еще одно необычное произведение – рассказ «Прелестная Эрмингарда» или «Сердце селянки» под псевдонимом «Перси Симпл». Единственная работа Лавкрафта, точный год написания которой, по-прежнему неизвестен. Рукописный вариант был создан на бумаге от компании «Эдвин Филлипс Refrigeration, существовавший примерно в 1910 году. Однако в рассказе упоминается отрывок из 18-й поправки к Конституции США, Значит, он не мог появиться раньше 1919. Эдвин Филлипс, дядя Лавкрафта, умер 14 ноября 1918 года. И по всей вероятности, вскоре после этого Говарду и досталась его бумага. Впрочем, это вовсе не означает, что история появилась именно тогда. Судя по почерку, она относится к 1922 или 1923 году. Псевдоним тоже может послужить подсказкой. В единственном сохранившемся письме Лавкрафта к Мирти Элис Литтл содержится коротенькая пародия на истории из воскресной школы под заголовком «Жертва Джорджа», автор Перси Векьюм, 8 лет. «Прелестная Эрмингарда» тоже является пародией, только на рассказы Харейшо Элджера. Лавкрафт, возможно, читал их в формате бульварных романов на рубеже 20 века. Вспоминается любопытный постскриптум из письма Лавкрафта в Аргусе за март 1914 года, У меня есть идея для романа, который развлечет читателей, жалующихся на недостаток творений Фреда Джексона. Он будет называться «Первобытная страсть» или «Сердце Растуса Вашингтона». Вполне возможно, что и в «Прелестной эрменгарде Лавкрафт высмеивает Джексона и, в частности, его излишний сентиментальный роман «Первый закон» с неправдоподобным сюжетом. Этот рассказ – настоящий шедевр комизма, в котором серьезные ситуации представлены ужасно нелепыми. По сюжету и даже по атмосфере и языку, прелестная Эрмингарда удивительным образом предвосхищает появление кругленькой суммы Натанаэла Уэста. Эрмингарда Стапс – прелестная белокурая дочка Хирама Стапса, бедного, но честного фермера-бутлегера из Хоктона, штат Вермонт. Она утверждает, что ей 16 лет и отвергает все лживые заявления о том, будто ей все 30 За ней ухаживают двое мужчин, намеревающихся взять Арменгарду в жены. Богатый и пожилой кавалер Жердяка, который к тому же имеет закладную на дом Арменгарды. И Джек-мужик, друг детства. Человек бедный и слишком робкий, чтобы сказать возлюбленный о своих чувствах. Со временем Джек все-таки осмеливается сделать Арменгарде предложение, и она с готовностью его принимает. Жердяка в ярости требует ее руки у отца, угрожая лишить их дома. Кавалер случайно обнаружил, что в земле стапсов зарыто золото. Узнав об этом, Джек отправляется в город, чтобы заработать денег и спасти ферму. Жердяка, не желая рисковать, нанимает двух сомнительного вида сообщников, которые похищают Армингарду и запирают в сарае, оставив под надзором противной старухи, матери Марии. Размышляя над происходящим, Жердяка вдруг задумывается, зачем он вообще возится с девчонкой, если ему нужна только ферма и золото он отпускает Армингарду и продолжает угрожать потерей дома. Тем временем на территорию стапсов случайно забредает группа охотников, и один из них, Элджернон Реджинальд Джонс, находит золото, но не сообщает об этом ни своим товарищам, ни хозяевам участка. Элджернон притворяется, будто его укусила змея, и идет на ферму, где с первого взгляда влюбляется в Армингарду и покоряет ее своей городской утонченностью. Неделю спустя, Эрмингарда убегает с Элджерноном, однако в поезде у него из кармана выпадает клочок бумаги. Эрмингарда с ужасом понимает, что это любовное письмо от другой женщины, и выталкивает Элджернона из окна вагона. К сожалению, Эрмингарда не забрала у Элджернона бумажник, поэтому в город прибывает без денег. Неделю подряд она, ночуя в парке на скамейке, и, стоя в очередях за бесплатным питанием, пытается отыскать в городе Джека мужика, но все напрасно. Однажды Эрмингарда находит кошелек без денег и решает вернуть его владелице, некой миссис Ван Итти. Аристократка, пораженная честностью несчастной бродяжки, берет Эрмингарду под свое крыло. Позже миссис Ван Итти нанимает нового шофера, которым к изумлению Эрмингарды оказывается Элжернон. Он выжил, уж это было сразу видно. Элжернон женился на той, что прислала ему любовное письмо, но потом бросила и сбежала с молочником. Униженный Элджернон просит у Эрменгарды прощения. Эрменгарда, занявшая место давно пропавшей дочери миссис Ван Ити, возвращается на старую ферму, чтобы выкупить закладную у жердяки. И тут в деревню приезжает Джек с молодой женой, прекрасный Бриджит с золотушкой. Миссис Ван Ити, сидевшая в автомобиле, вдруг замечает Ханну, мать Эрменгарды, и кричит «Это ты? Ты, Ханна Смит. Я тебя узнала!» 28 лет назад ты была нянькой моей малышки мод и выкрала ее прямо из колыбели. Она понимает, что Эрмингарда и есть ее пропавшая дочь. А вот Эрмингарда задумалась, как теперь говорить людям, что ей 16 лет, ежели ее украли 28 лет назад. Помня про золото на ферме, она отрекается от миссис Ван Итти и заставляет жердяку отказать фермеру в праве выкупа закладной и жениться на ней иначе она подаст на него в суд за прошлогоднее похищение, и несчастный болван согласился. Сама манера повествования в этой истории с невероятно запутанным и нелепым сюжетом, объемом всего 3000 слов, показывает, насколько абсурдны были пародируемые здесь сентиментальные романы. Местами Лавкрафт использует ребяческий юмор. Ростом она была метр полтора и тридцать сантиметров, весила 52 килограмма и 300 граммов, как на отцовских весах так и вне весов, и слыла красавицей среди всех деревенских парней, что восхищались фермой ее отца и его спиртным урожаем. Хотя в основном шутки были довольно удачные. Шаблонный персонаж жердяки, который в свободное время больше всего любил скрежетать зубами и рассекать воздух хлыстом, просто великолепен. Когда Джек сделал Эрмингарде предложение, она воскликнула, «Джек, ангел мой, наконец-то! В смысле, все это так неожиданно и странно!» Кончается любовная сцена следующим диалогом. «Эрменгарда, любовь моя! Джек, мой дорогой! Моя любимая! Мой навеки! Боже мой!» Когда Джек обещает Стапсом, что вы получите старый дом вместе со всем добром, рассказчик вынужден добавить в скобках. Он вовсе не имел в виду алкогольную продукцию фермера, хотя высоко ценил ее. Очень жаль, что Лавкрафт даже не пытался опубликовать эту смелую пародию. Возможно, считал всего лишь шуткой, цель которой состояла просто в ее написании. Вместе с воспоминаниями о докторе Сэмюэле Джонсоне и ибит рассказ «Прелестная Эрмингарда» составляет трилогию комических шедевров Лавкрафта. Первым рассказом, написанным в 1921 году, в середине или конце января, стал, судя по всему, безымянный город. В письме к Фрэнку Бел на от 26 января 1921 Лавкрафт сообщает, что он только что завершён и напечатан. Эта история, которая почему-то всегда нравилась Лавкрафту, худшая из его произведений в странном жанре, о чем авторы сам бы мог догадаться, ведь рассказ на протяжении многих лет не брали ни в одно профессиональное издание. Он, ожидаемо, появился в любительской прессе, а уже после этого – в полупрофессиональном фэнзине «Причудливые истории» за осень 1936 года. Как и многие ранние работы Лавкрафта, Ценность этого творения состоит не в его содержании, а в том, какую основу оно заложило для дальнейших произведений. Крайне взволнованный археолог ищет безымянный город, лежащий далеко в Аравийской пустыне. Именно это место снилось сумасшедшему поэту Абдулу Аль-Хазреду в ночь перед тем, как он сочинил необъяснимое двустишее. То, что существует вечно не мертво, а в странных бесконечностях даже смерть может умереть. Археолог раскапывает засыпанные песком ходы, ведущие к более крупным строениям города. Его тревожат причудливые пропорции храма, в которые он заползает, потолок слишком низок, и он не может выпрямиться даже стоя на коленях. По гигантской лестнице рассказчик спускается в недра земли и находит большой, но все равно очень низкий зал со странными ящиками вдоль стены и фресками на стенах и потолке. В ящиках находятся крайне необычные существа – Они смахивали на рептилий, очертаниями тела напоминая то ли крокодилов, то ли тюленей, а то и вовсе каких-то фантастических существ, о которых не слышал ни один натуралист или палеонтолог. Размером они были с низкорослого человека, а передние конечности завершались изящными и очень гибкими стопами, очень похожими на человеческие ладони с пальцами. Причудливее всего выглядели головы, одним своим видом противоречащие всем известным биологическим законам не знаю, с чем можно их сравнить. В одно мгновение перед глазами пронеслись совершенно разные образы – кошка, бульдог, мифический сатир и человек. Хотя именно эти странные создания и изображены на фресках, рассказчик каким-то образом убеждает себя, что они всего лишь служили тотемными животными для людей, построивших безымянный город. И что сцены на фресках – метафора истинной, человеческой истории данного места». Однако утешительная иллюзия разбивается, когда герой чувствует дуновение холодного ветра из конца коридора, где из-за открытых бронзовых ворот появляется необыкновенное свечение. Из этой яркой пропасти вдруг вырывается целая толпа этих существ, но рассказчику удается сбежать и поведать нам эту историю. Из-за множества абсурдных и неправдоподобных деталей, а также чересчур эмоционального повествования, рассказ занимает весьма незначительное место в творчестве Лавкрафта. Откуда взялись существа, построившие безымянный город? Ничто не указывает на их внеземное происхождение, но если это всего лишь первобытные люди, почему они так странно выглядят? Их тела как будто составлены из частей разных животных, что не соответствует ни одной известной эволюционной схеме. Каким образом они продолжают жить в недрах Земли? Рассказчик кажется очень глупым, когда не понимает, что создание из ящиков и есть основатели города. Видимо, детали рассказа Лавкрафт не продумал. Он признавался, что история основана на сне, а тот, в свою очередь, вдохновлен фразой из книги чудес Донсени «Неописуемый мрак бездны». Последняя строчка рассказа вполне вероятное приключение трех поклонников изящной литературы. Лавкрафт добавляет, что дважды брался за написание безымянного города, но был недоволен результатом и лишь с третьего раза поймал нужную атмосферу. Более определенным источником, пожалуй, можно считать статью из британской энциклопедии, у Лавкрафта хранилось девятое издание, посвященную Аравии. Он переписал часть статьи в тетрадь для заметок, запись номер 47, в том числе про Ирам многоколонный, предположительно возведен Шаддадом, последним адитским царем в регионе Хадрамаут, и после полного уничтожения жителей остается, как говорят арабы, невидимым невооруженному глазу, но изредка его может увидеть какой-нибудь путник, которому благоволят небеса. Лавкрафт мимоходом упоминает в рассказе «Ирам», говоря, что безымянный город был даже древнее этого старинного города. Связь с Ирамом, вероятно, лежит в основе необъяснимого двустишия. То, что существует вечно не мертво, а в странных бесконечностях даже смерть может умереть, приписываемого Абдулу Аль-Хазреду, который впервые появляется именно в этом рассказе Лавкрафта. Более поздние записи с тетради номер 59 однозначно описывают сон, на котором основана история. Человек в странной подземной комнате толкает бронзовую дверь, на него обрушивается поток воды. Безымянный город примечателен тем, что ровно 10 лет спустя Лавкрафт взял из него основу сюжета. Ученый исследует заброшенный город и пытается расшифровать барельефы на стенах, и написал не только правдоподобную, но и невероятно впечатляющую повесть «Хрипты безумия». Здесь мы даже сталкиваемся с тем же отчаянным самовнушением, когда главный герой... Старается убедить себя, что существа, на сей раз внеземного происхождения, изображенные на барельефах, не основатели города, а некие символы, нарисованные человеком, однако и данный момент проработан более убедительно и психологически тонко. Болото Луны, как уже известно, было написано специально к собранию любителей в Бостоне в честь Дня святого Патрика. Это вполне традиционная история о сверхъестественной месте. Денис Берри приезжает из Америки в Килдерри, Ирландия, чтобы выкупить родовой замок и решает осушить болото на своей территории. Несмотря на всю его любовь к Ирландии, Америка сильно повлияла на Берри и он не мог вынести мысли о том, что земля под торфом пропадает зря. Сельские жители отказываются ему помочь, боясь побеспокоить болотных духов, поэтому Берри нанимает приезжих рабочих и те быстро берутся за дело, хотя их мучают странные тревожные сны. Однажды ночью рассказчик, друг Берри, просыпается и слышит звуки свирели, безумную причудливую мелодию, напомнившую мне о танцах фавнов на далекой Менало, любопытная отсылка к дереву. Рабочие танцуют словно под гипнозом, вместе с необычными призрачными существами в белом, если на кого и похожими, так на бледнокожих задумчивых наяд из источников, питающих болото. На следующее утро они ничего не помнили о событиях прошлой ночи. Снова приходит ночь, и события достигают кульминации. Опять слышны звуки свирели, и рассказчик видит облаченных в белое болотных духов, скользящих в сторону глубокой части болота, а за ними завораженные рабочие. Вспыхнул луч лунного света, и на этой мертвенно-бледной тропе, как представилось моему разгоряченному воображению, начала медленно извиваться какая-то тень, будто сражавшаяся с невидимыми демонами. Тенью оказался Деннис Берри, которого забрали духи и больше его никто не видел. Из-за сверхъестественной кары в болоте Луны, духи природы мстят за надругательство людей над их святыней. История кажется очень заурядной, хотя языковый стиль здесь выразительный и при этом довольно умеренный. Как ни странно, спустя 12 лет лорд Дансенни напишет роман «Проклятие мудрой женщины», основанный, по большому счету, на той же идее, но более удачный и по структуре, и по глубине проработки темы. Рассказ Лавкрафта, до его смерти публиковавшийся лишь один раз в «Weird Tales» за июнь 1926 года, естественно, никак не мог повлиять на Донсене. Последним рассказом, который мы рассмотрим в этой главе, будет «Изгой». Считается, что это классическое произведение Лавкрафта, отражающее всю его жизнь взгляды однако я в этом сомневаюсь». Данную историю очень часто переиздают, поэтому ее сюжет хорошо известен. Странный герой провел свою жизнь в полном одиночестве, не считая присматривавшего за ним старика. И вот он решает покинуть старинный замок и перелезть через самую высокую его башню, чтобы увидеть мир. С большим трудом он забирается на башню и испытывает истинное наслаждение, сквозь узорную железную решетку спокойно блестела полная луна, которую я прежде видел лишь во снах и неясных видениях, что недостойно зваться воспоминаниями. Однако герой вдруг испытывает ужас, потому что находится не высоко над землей, а на уровне твердой поверхности. Ошеломленный, он бредет по парку среди деревьев, где стоит древний, увитый плющом замок, который кажется ему до безумия знакомым и все же удивительно чужим. Изнутри доносятся звуки шумного веселья, Рассказчик проникает в замок через окно, но в этот момент произошло нечто совершенно ужасное. Все присутствующие разбежались кто куда, словно увидели нечто отвратительное, и герой остается один на один с чудовищем, напугавшим толпу людей. Ему кажется, что он уже встречал это существо за золотым арочным проходом, ведущим к еще одной знакомой комнате, и герою наконец-то удается получше его рассмотреть. Не осмелюсь даже описать это создание, в котором смешалось все самое жуткое, нечистое и омерзительное. Отвратительный признак древности, разложение ей одиночества, гниль пагубной раскрытой тайны, жуткое разоблачение, которое матушка природа обычно старается скрыть от чужих глаз. Видит Бог, оно не принадлежало нашему миру, или принадлежало он очень давно. Хотя к моему собственному ужасу, в его изъеденной плоти и торчащих костях – я заметил гнусную пародию на человеческий облик, и от его заплесневелого и разлагающегося вида стало еще страшнее. Герой пытается сбежать от монстра, но вместо того, чтобы сделать шаг назад, случайно подается вперед и касается гнилой вытянутой лапы монстра, стоявшего под золотой аркой. Только тогда он замечает, что арка на ощупь как холодная и твердая поверхность зеркала. С точки зрения сюжета, изгой рассказ довольно бессвязный в каком таком замке обитает герой, если он действительно находится под землей, как герой удается гулять по бескрайним лесам вокруг него. Учитывая эти и некоторые другие расхождения, если придерживаться стандартов строгого реализма, а также эпиграф из кануна святой Агнесы Китса, той ночью барону снились многие несчастья и всех его гостей мучили кошмара. Уильям Фулвайлер предполагает, что действие рассказа происходит во сне, что могло бы объяснить кажущиеся нелогичными детали истории. Однако при этом сложности сюжета не заканчиваются. Потому с каким замешательством герой смотрит на современный облик увитого плющом замка и на тропинку, где лишь обломки напоминают, что прежде здесь пролегала всеми позабытая дорога, можно понять, что изгой – давно умерший предок нынешних обитателей замка. Раз он появился на самой высокой башне подземного замка, значит, до этого находился в комнате – с большими мраморными полками, на которых стояли отвратительные продолговатые ящики пугающих размеров, то есть в усыпальнице, расположенной под домом. Если изгой на самом деле является давним предком нынешних жителей, то непонятно, как ему удалось выжить или восстать из мертвых спустя столько времени. Финал истории, когда изгой касается зеркала и понимает, что он и есть чудовище, вряд ли удивит читателя, хотя Лавкрафт ловко откладывает раскрытие тайны до самого конца а перед этим кратко отмечает, что произошло с героем дальше. Он забывает все случившееся, но не может вернуться в подземный замок и теперь летает среди ночных ветров вместе с насмешливыми и дружелюбными демонами. Одним днем играет в катакомбах Нефенка в скрытой долине Хадата близ Нила. Однако именно кульминационный момент прикосновения к зеркалу справедливо считается символичным для многих работ Лавкрафта. Дональд Берлисон пишет этот гнилой палец, касающийся зеркала, запускает колебания, которые отразится разной тональностью и интенсивностью во всех остальных прозаических творениях Лавкрафта. Главная тема душераздирающих последствий самопознания – основополагающая идея, которая будет подпитываться другими мыслями, как море подпитывается реками. Многие исследователи пытались найти литературный источник, повлиявший на этот образ. Колин Уилсон – видит сходство с классической историей Эдгара По о двойниках Вильям Вильсон и сказкой Уайльда «День рождения инфанты», в начале которой 12-летнюю принцессу описывают как «самую прекрасную и красиво одетую», а затем выясняется, что она ужаснейшее чудовище на свете со странными нечеловеческими пропорциями, горбом на спине и перекошенными конечностями, огромной болтающейся головой и гривой черных волос. Джордж Уэтсел предполагает заимствование из любопытного рассказа Натаниэля Готтерна, фрагменты из дневника «Одинокого человека», где во сне герой обнаруживает следующее. Не успел я сделать и шага вперед, как заметил зеркало в глубине ближайшей лавки. При первом же взгляде на собственные очертания я проснулся с ощущением ужаса и омерзения от самого себя. Неудивительно, что все в городе от меня разбегались. Я прогуливался по главной улице в погребальном саване. Не стоит забывать и о знаменитом отрывке из Франкенштейна. Я восхищался идеальным видом селян, их изяществом, красотой и нежной кожей. А увидев себя в прозрачном озерце, пришел в ужас. Отпрянул поначалу не в силах поверить, что на самом деле вижу собственное отражение. Потом все-таки осознал, что я и есть чудовище. И меня переполнило чувство отчаяния и досады. Заимствование из Мэри Шелли кажется более вероятным. Тем более, что сцена, в которой изгой проникает в замок через окно и пугает собравшихся там людей, тоже напоминает Франкенштейна. «Зашел я в один из лучших домов, однако едва ступил внутрь, как закричали дети, а одна женщина и вовсе упала в обморок». Менее известным источником влияния могла стать история Лилиан Хант «Человек в зеркале», опубликованная в All Story Weekly от 2 сентября 1916 года. В этом рассказе герой тоже узнает о своей ужасной внешности, только когда видит себя в зеркале. И все же, в первую очередь, «Изгой» дань уважения Эдгару По. Август Дерлет часто говорил, что произведение могло бы сойти за утерянный рассказ По, а сам Лавкрафт в письме 1931 года к Вернану Ши высказывает другое, более верное, на мой взгляд, мнение. «Другие согласятся с вами. Им тоже понравился «Изгой», однако я не могу разделить их мнение». С моей точки зрения, этот рассказ, написанный 10 лет назад, слишком механистичен в своей кульминации, а напыщенный язык вызывает комичный эффект. Перечитав его, я все не могу понять, как я мог позволить себе пускаться в такие причудливые и многословные разглагольствования всего десяток лет назад. Получилось буквальное, хотя и неосознанное подражание по. И он был прав. Ведь начальные строки рассказа удивительным образом напоминают первые четыре абзаца «Береники», хотя на тот момент влияние Эдгара По, вероятно, действительно проявлялось неосознанно. В 1934 году Лавкрафт предоставил интересную информацию о композиции истории. Согласно воспоминаниям Барлоу, Лавкрафт утверждал, «Изгой – последовательность кульминационных моментов, которая изначально должна была завершиться эпизодом на кладбище, но затем он подумал, почему бы не показать монстра другим людям и добавил вторую кульминацию». А в итоге решил пусть и чудовище увидит самого себя. Некоторые, в том числе полкук, считают, что в рассказе слишком много кульминаций. Впервые увидел изгою в виде напечатанного на машинке экземпляра, и внизу страницы были слова. Мои пальцы коснулись гнилой вытянутой лапы монстра, стоявшего под золотой яркой. Казалось бы, тайна раскрыта, и я подумал, что это конец истории. Рассказ восхитил меня своей художественной сдержанностью, и я уже начал писать хвалебное письмо лавкрафту когда, подняв листок, обнаружил, то был вовсе не конец. Сдержанность исчезла, и автор стал наслаждаться собственным многословием. Дальше пошли только лишние фразы. Вода. Разрядка напряженной атмосферы. Я написал ему, что история должна была завершиться тем предложением, и до сих пор так считаю. В этом несколько ворчливом отрывке есть зерно справедливости, концовка рассказа действительно уже не удивляет читателя. Однако, если бы он завершился в соответствии с предпочтениями Кука, то финал получился бы совершенно неоднозначным. Впрочем, Кук, любивший ранние, чисто сверхъестественные истории Лавкрафта, частенько критиковал его поздние работы. Изгой навсегда останется популярным произведением, и свою славу он в принципе заслужил. Языковой стиль, пусть и слегка напыщенный, привлекает яркостью с примесью азиатских ноток, предсказуемая кульминация умело размещена в самой последней строке, а главный герой вызывает одновременно ужас и сожаление. Пожалуй, здесь вновь просматривается сходство с Франкенштейном. Рассказ не печатался в любительской прессе. Он должен был выйти в первом и, как оказалось, единственном номере затворника Кука. Однако Лавкрафт убедил того отказаться от публикации, И изгой появился в Weird Tales за апрель 1926 года, где произвел сенсацию. Что ж, теперь пора рассмотреть вопрос о том, является ли главный герой автобиографическим. Рассказ начинается словами «Несчастен тот, кому воспоминания о детстве приносит лишь страх и печаль». А ближе к концу изгой говорит «Я знаю, что всегда буду изгоем, чужаком своей эпохи и чужаком среди тех, кто еще остается людьми». И в этом предложении, как считается, Лавкрафт описывает свою жизнь, жизнь причудливого затворника, который и умом, и чувствами, и духом принадлежал к XVIII веку. Данное утверждение кажется мне преувеличенным, ведь мы уже достаточно узнали о Лавкрафте, чтобы понять, несмотря на его искреннюю любовь и даже ностальгию по XVIII веку, он очень даже вписывался в свое время и чужаком являлся лишь для простых людей, ведь многие писатели и интеллектуалы считают себя далекими от народа. Детство Лавкрафта вовсе не было несчастливым, напротив, он часто вспоминал его как спокойное и беспечное время, полное приятных стимулов для умственного развития и близких отношений с небольшой группой сверстников. Так можно ли сказать, что в изгое Лавкрафт изобразил самого себя, человека, всегда считавшего себя безобразным, как и его собственная мать, назвавшая однажды лицо сына отвратительным? Подобное толкование кажется мне довольно поверхностным, и в его свете история предстает излишне сентиментальной и жалсливой. Разобраться точнее мы смогли бы при наличии точной даты написания изгоя, особенно если удалось бы установить, что рассказ создан примерно после смерти Сьюзи 24 мая 1921 года. Однако ни в одном письме за 1921-22 годы изгой не упоминается, а говоря о нем в дальнейшем, Лавкрафт нигде не указывает время его написания. В списках рассказов он обычно числится между болотом Луны, Март, и другими богами, 14 августа. Думаю, не стоит приписывать изгою слишком важное автобиографическое значение, поскольку в связи с большим количеством возможных литературных источников, оно скорее похоже на эксперимент со стилизацией, а не на выражение глубоких душевных проблем. Описывать произведения этого периода, написанные не в стиле Донсени, довольно трудно, Лавкрафт по-прежнему экспериментировал с разными оттенками, стилями, настроениями и темами, чтобы понять, как добиться наилучших результатов. И снова отметим отсутствие космических историй. Хотя в «В защиту Дагона» Лавкрафт открыто заявлял, что с презрением относится к гуманоцентричной позиции. Только стихотворение в прозе «Ньярладхотеп» можно по-настоящему отнести к космизму. При этом многие темы, которые получат развитие в дальнейших творениях Лавкрафта, зародились именно в рассказах данного периода. Смешение раз Артур Джермин, существование внеземных существ в тайных уголках Земли, храм, безымянный город, скрытый ужас старых домов Новой Англии, картина в доме, выход за пределы чувственного восприятия из глубин мироздания. Пожалуй, самая важная деталь заключается в том, что большинство упомянутых рассказов было написано по мотивам сновидений. В письмах Лавкрафта за 1920 год, Часто упоминаются невероятно странные сны, и некоторые из них послужили основой для историй, созданных много лет спустя. Легко предположить, что такие причудливые ночные видения появились из-за беспокойства Лавкрафта по поводу здоровья матери. Хотя на самом деле не стоит торопиться с выводами, тем более что состояние Сьюзи в некоторой степени улучшилось и долгое время оставалось стабильным. Совсем плохо ей стало всего за несколько дней до смерти. К тому же за 1920 год Лавкрафт написал рекордное количество рассказов, более десятка, что указывает на сдвиг в его художественном диапазоне. Сам Лавкрафт, еще не осознавая того, начал заниматься делом всей своей жизни.